по пропаганде физической культуры. Первые ежегодные «Брукс» в Олимпийские игры прошли в 1850-м. Для победителей в беге, прыжках, в длину, в футболе, метании колец и крикете были учреждены небольшие денежные призы. Постепенно к первоначальной программе соревнований добавлялись все новые виды спорта, такие как бег с тачками с завязанными глазами, скачки на свиньях и даже нечто вроде Средневековых рыцарских турниров садников с копьями на перевес, победителей карнавали лавровыми венками и медальонами с изображением Ники, древнегреческой богини победы. Молва о Венлокских Олимпиадах распространялась очень быстро, привлекая участников со всех уголков Британии. Вскоре она дошла и до Афин, а король Греции Георг I даже прислал в матч Венлок медали чистого серебра для награждения победителя. Мечтая о возрождении древних игр на международном уровне, Брукс в 1865 году создает Национальную британскую Олимпийскую ассоциацию и устраивает ее первый турнир в Хрустальном дворце в Лондоне. Огромный выставочный павильон из стекла и чугуна построен в 1851 году для Великой выставки сгорел в 1936 году. Однако богатых спонсоров не нашлось, и ведущие спортсмены того времени, отнесясь к идее пренебрежительно, напрочь проигнорировали это событие. В 1888 Брукс завязывает активную переписку с Пьером де Кубертеном. В 1890 барон приезжает в Шропшир, чтобы увидеть венлокские игры своими глазами. Во время визита он собственноручно посадил дуб, который стоит в городке до сих пор. По возвращении домой Кубертен принимает твердое решение восстановить древнюю традицию и в 1894-м создает Международный олимпийский комитет, МОК. Используя богатство, авторитет и связи в политике, Кубертен преуспел в том, что не удалось Бруксу. Летом 1896-го в Афинах прошло первое международное возрождение Древней Олимпиады. Доктор Брукс не дожил до воплощения своей мечты всего год он умер в возрасте 86 лет. Венлокские игры до сих пор проводятся ежегодно в честь своего основателя. Почему марафонская дистанция ровно 26 миль и 385 ярдов, 42 километра 195 метров? Для удобства британской королевской семьи. На первых трех современных Олимпиадах марафонская дистанция составляла примерно 42 километра, 26 миль, и варьировалась от случая к случаю. В 1908-м Олимпийские игры проводились в Лондоне и линию старта специально расположили напротив окна Вензорского замка, откуда за соревнованиями могла наблюдать одна половина королевской фамилии. Линия финиш находилась прямо перед королевской ложей на стадионе Уайт-Сити, где окончание марафонского забега ожидала вторая половина монаршей семьи. Все расстояние составило ровно 26 миль и 385 ярдов и стало стандартной марафонской дистанцией на всех последующих Олимпиадах. История происхождения 26-мильного забега восходит к героическому поступку греческого воина по имени Фидипит который якобы пробежал это расстояние от города Марафон до Афин, чтобы сообщить о великой победе Афинян над Персами в 490 году до н.э. Согласно народному преданию, он успел выпалить новости, тут же пал замертво. История, конечно, жутко героическая, но, к сожалению, не выдерживает критики. Мало кто из марафонцев умирает после забега,